Конор огляделся и понял, что она имеет в виду. «Если он предложит нам рахат лукум, я тебя слушать не буду. Мы свалим отсюда!» — шепнул он в ответ. «Здесь немного грязновато, но уютно», — сказал человек-лягушка. «Мало кто сдает жилье лягушкам, так что я сам построил себе дом». Он поставил сосуд с лепестками кувшинок на каминную полку и сразу принялся разводить огонь в очаге. Затем наполнил чайник водой из кувшина, поставил его греться и уселся в большое белое кресло, стоявшее ближе всех к близнецам. Скрестил ноги и аккуратно положил руки на колени. Он был весьма благовоспитанной лягушкой. «Присаживайтесь, пожалуйста», показал он на диван перед собой. Близнецы неохотно послушались. Диван был продавленный, и ребятам пришлось поерзать, чтобы устроиться поудобнее. «Что вы такое?» — спросил Коннор. «Коннор, не груби!» — Алик спихнула его в бок. «Ничего страшного!» Человек лягушка напряженно улыбнулся. «Я понимаю, что к моей внешности привыкаешь не сразу. Я и сам еще полностью не привык». «То есть вы...» «Не всегда были человеком-лягушкой», спросила Алекс как можно вежливее. «О, конечно, нет. Много лет назад на меня наложила проклятие одна очень могущественная ведьма». «За что?» спросила Алекс. Девочку поразило, что он так спокойно об этом сказал. «Думаю, преподать мне уроки». Когда-то я был весьма самовлюбленным юношей. Ведьма изменила мою внешность, чтобы я лишился того, что принимал как должное. Его широкая улыбка увяла. Несомненно, для него это было долгое и тяжелое испытание. И он до сих пор тосковал из-за своей утраты. Близнецы никогда не видели такую грустную лягушку я даже не представляю каково это с сочувствием пробормотала алекс можно звать вас фроги ухмыльнувшись спросил конор коннер одернула брата алекс можно кивнул человек лягушка снова улыбаясь Я научился тому, что если человек принимает свои недостатки, они перестают ими быть. Так что зовите меня Фроги, мне нравится. Конор пожал плечами и улыбнулся. заварить вам чаю с лепестками кувшинок. Близнецы кивнули. Они не хотели показаться невежливыми. Фроги снял чайник с огня и, прыгнув, в буквальном смысле на кухню, разлил кипяток по трем чашкам, затем открыл стеклянный сосуд, бросил в каждую чашку лепестки и помешал. «А мух кому-нибудь добавить?» Он взял с каминной полки другую банку, полную дохлых мух. «Нет, спасибо», — сказал Коннор. «Отвыкаю от этой привычки». «Как хочешь». Фроги кинул в свою чашку несколько мух, дал ребятам две другие и снова уселся в кресло. Некоторое время они таращились на чашки, а потом решились хотя бы притвориться, что пьют чай. — Как вас зовут? — спросил Фроги. — Я Алекс, а это мой брат Коннор. — А вы, случайно, не Алекс Бейли? — расплылся в улыбке Фроги. «Э-э-э... — -э -э -да. Алекс немало удивилась. «Откуда лягушка знает, кто она такая?» «Эта книга принадлежит Алекс Белли?» Фроги нагнулся и поднял с пола стопку книг, открыл одну и показал написанную в ней фразу. «Это же мои книги!» Радостно воскликнула Алекс, узнав книги, которые она бросала в страну сказок. А я все думала, что с ними случилось. Шел я себе по тропинке к болоту, чтобы собрать мух. Как вдруг прямо с неба мне на голову свалилась книга. На следующий день я туда вернулся и нашел еще несколько на том же месте. Ничего необычнее со мной еще никогда не случалось. «Кроме разве того, что вас в лягушку превратили?» «Да?» — спросил Коннор. «Просто если я был на вашем месте, я бы точно поставил это на первое место в своем списке. Ох!» Алекс снова пихнул его локтем. Фроги пропустил мимо ушей слова Коннора и продолжил... Как видите, я люблю собирать книги, особенно, когда они появляются сами собой. Эти книги не похожи на те, что я читал. В них описаны люди, которых я никогда не видел, и места, о которых я никогда не слыхал. А я-то думал, что уже все повидал. Авторы написали о таких интересных странах. Вы себе представляете мир без ведьм, троллей и великанов? Вот это воображение!» От этой мысли Фроги усмехнулся. Близнецы изо всех сил постарались смеяться естественно. «Оставьте их себе. У меня дома есть еще экземпляры», — сказала Алекс. Фроги обрадовался. кхе кхе кхе кхе «Кстати, о доме. Не хочу прерывать ваше заседание книголюбов, но вообще-то мы потерялись и хотели бы узнать, где мы». Фроги перевел взгляд с коннера на Алекс, пристально всматриваясь в их лица. «Ой, ребята, знай вы куда попали. Вряд ли захотели бы здесь оказаться», — покачал головой Фроги. «Вы...» «В гномьих лесах!» Он ждал, что на их лицах отразится тревога. Но они не выглядели хоть сколько-то обеспокоенными. «Гномьи леса?» — спросила Алекс. «А что это за гномьи леса?» «А вы не знаете?» — удивился Фроги. Ребята покачали головами. «Здесь очень опасно!» «Здесь нет ни правителя, ни правительства. Здесь каждый — король сам себе. Раньше тут жили гномы, которые работали в шахтах. Но теперь леса кишат преступниками и разбойниками. Сюда люди приходят, если не хотят, чтобы их нашли». Узнав, что они попали не просто в другой мир, но в самое опасное его место — Близнецы встревожились не на шутку. «А другие королевства есть?» — спросила Алекс. «Фроги так удивился, будто она спросила, какого цвета небо. Однако их неведение, казалось, было ему по душе». «Конечно!» — ответил он и принялся перечислять. Северное королевство, сонное королевство, прекрасное королевство, угловое королевство, королевство фей, королевство красной шапочки, эльфийская империя, гномья-леса и земли землетроллей и гоблинов. Поразительно, что вы этого не знаете! Новая информация не укладывалась у них в голове. «Насколько велик сказочный мир!» Заметив их замешательство, Фроги подскочил со своего кресла и перепрыгнул их к книжной полке. Вернулся он с огромным свернутым в трубку пергаментом. Близнецы развернули свиток. Это была большая подробная карта мира, в котором они оказались. Сказочная страна располагалась на широком континенте, с горами и лесами. По всей карте были разбросаны замки, крепости и деревни. Северное королевство было самым большим и занимало почти всю верхнюю часть карты. Вторым по величине было Прекрасное королевство, раскинувшееся на юге, а третьим — Сонное королевство, протянувшееся вдоль восточного побережья. Гномьи леса заняли добрую часть запада. Крошечное угловое королевство приютилось в уголке на юго-западе, а на северо-западе находилась Эльфийская империя. Между прекрасным и сонным королевствами лежало королевство феи, а чуть выше над ним земли троллей и гоблинов. Королевство фей выглядело красиво. Оно сияло яркими красками, и, казалось, искрилась на карте. Земли троллей и гоблинов окружала стена из огромных валунов и камней, препятствующих любому проникновению на эту территорию. В самом центре карты находилось королевство Красной Шапочки, обнесенной высокой кирпичной круговой стеной. Алекс и Коннор не верили глазам, Мир, о котором они знали из сказок, существовал. И не просто существовал, а был больше и прекраснее, чем они себе представляли. Алекс переполняли эмоции. У нее из глаз покатились слезы. — А вместе все королевство образуют содружество долго и счастливо, — сказал Фроги. — Содружество долго и счастливо — С в голосе переспросил коннер «Его создали, чтобы поддерживать договоренность о мире и благополучии, подписанную правителями всех королевств», — объяснил Фроги. «Похоже на нашу организацию объединенных наций», — шепнула Алекс Коннору. «У всех королевств есть свои традиции и прославленная история», — продолжил Фроги. «И в каждом есть король и королева?» — спросил Коннор. — О, да! Северным королевством правит королева Белоснежка. За порядком в угловом королевстве следит королева Рапунцель. Сонным королевством раньше оно называлось Восточным, но его переименовали в честь сонного проклятия. Управляет королева спящая красавица. Ну и, конечно... Прекрасным королевством правят прекрасный король и его жена королева Золушка. — Погодите-ка, они все правящие монархи? У Алекс загорелись глаза. — То есть Золушка, Белоснежка, спящая красавица? Все они до сих пор живы? — Ну, конечно, — сказал Фроги. «Господи, да это же чудесно!» — радостно воскликнула Алекс. «Разве это не потрясающе, Коннор?» «Без разницы», — пробормотал мальчик. «А вы думали, они уже старые?» — спросил Фроги. «Королева Белоснежка и прекрасный король женаты всего несколько лет. Королева Золушка и прекрасный король ждут вскоре своего первенца. Королева Спящая Красавица...» И прекрасный король до сих пор пытаются вернуть своему королевству былое величие после того страшного сонного проклятия, которое на него наложили. — Погодите, то есть все эти королевы замужем за одним и тем же королем? — Разумеется, нет, — сказал Фроги. — У нас три прекрасных короля, они братья. «Ну, конечно! Ведь Белоснежка, Золушка и спящая красавица вышли замуж за прекрасного принца, и он не один. Почему это никогда мне в голову не приходило?» — ахнула Алекс. Коннор не отрывал взгляда от карты. Он все пытался отыскать какую-нибудь дорогу или мост, который вернули бы их домой, но ничего не нашел. «А почему вокруг земель троллей и гоблинов «Каменная стена?» — спросил Коннер. «В наказание!» «Тролли и гоблины — существа мерзкие. У них есть привычка похищать людей и делать из них рабов. Совет Фей согнал в эти земли всех троллей и гоблинов, и теперь им нельзя покидать их без разрешения». «Совет Фей?» — спросила Алекс. Этот мир был слишком хорош для настоящего. Да, это совет из самых могущественных фей королевств. В него входит Золушкина фея крестная, матушка Гусыня и все феи, благословившие спящую красавицу при рождении. Они правят королевством фей и руководят содружеством долго и счастливо а королевство красной шапочки тоже под наказанием спросил кондор почему оно тоже обнесено огромной каменной стеной алекс посмотрел на карту изгорая от любопытства подняла взгляд на Фроги. — она появилась после государственного переворота в п п с в сказал фроги «Это что еще за ВППСВ-переворот?» — спросила Алекс. «Восстание подданных против свободы волков!» — пояснил Фроги. «Когда-то Королевство Красной Шапочки было просто скоплением деревень в Северном Королевстве, и на деревни эти постоянно нападали волки. Жители умоляли злую королеву, мачеху Белоснежки которая в ту пору правила королевством помочь им. Но злая королева не думала ни о чем, кроме своей внешности. Поэтому они взбунтовались и создали свое собственное королевство. Вокруг него они построили высокую стену, дабы волки не могли через нее пройти. — И теперь Красная Шапочка стала королевой? — спросила Алекс. — Да, она единственная выборная королева за всю историю страны кивнул Фроги. Жители деревни сочли, что ее история нагляднее всего символизирует их борьбу, и выбрали ее в правительницы. Но разве она не маленькая девочка? Нет, она уже молодая женщина, весьма помешанная на себе, если слухи не врут. Она ведь даже королевство назвала в свою честь. Правит-то им по большей части ее бабушка, а Шапочка... «Принимает почести», — сказал Фроги. «К сожалению, переворот в ВППСВ привел к процветанию стаи злого страшного волка». «Стаю злого страшного волка?» — поднял брови Конор. «Да, эти волки — потомки страшного серого волка! Они держат в страхе деревню и нападают на беззащитных путешественников», — сказал Фроги. «О, вот радость-то!» — скривился Коннор. Лучше б не спрашивал. «Ну, если не считать этого, жизнь в королевствах течет мирно. Вернее, так было до прошлой недели». Он замолчал. На его лице появилась неуверенность. Близнецы подались вперед. «А что случилось на прошлой неделе?» — спросила Алекс. «Злая королева сбежала из темницы во дворце Белоснежки. Я думал, об этом уже все знают». «Мы нет», — сказал конор «Это плохо. А как она сбежала?» — спросила Алекс. «Никто не знает». «Она просто исчезла, а с ней и ее волшебное зеркало. Войско Белоснежки разыскивает королеву по всем королевствам. Не меньше двух раз в день». Они проезжают по этим лесам. Пока что они ничего не нашли, ни единого следа. «Думаете, найдут ее?» — спросил Конор. «Надеюсь. Очень она опасна. Она единственная королева за всю историю, которую свергли с престола. Даже не представляю, как она жаждет отомстить. Кто знает, что она еще вытворит». Алекс вдруг забеспокоилась. До нее только сейчас дошло, что в сказочном мире, наряду с ее любимыми с детства персонажами, существуют и те, кого она ненавидела и боялась. Ей сразу стало неуютно. Она почувствовала себя беззащитной. Огонь в камине начал угасать, и Фроги встал подбросить еще дров. Алекс и Коннор Сидели, вытаращив глаза и разинув рты. Головы у обоих шли кругом от такого потока информации. «Насколько далеко отсюда вы живете?» — спросил Фроги, снова сев в свое кресло. Близнецы переглянулись, посмотрели на Фроги и снова друг на друга. Они не знали, что ему ответить. Поверит ли он, если они скажут правду? «Мы из другого мира», — сказал Коннор. Алекс метнула на него сердитый взгляд и нервно рассмеялась, стараясь своим смехом приуменьшить серьезность его слов. Но Фроагин не смеялся. Он выпрямился. Лицо его словно застыло, а взгляд стал проницательным, будто он разгадал какую-то тайну. «Любопытно. Фроги переводил взгляд с коннера на Алекс. «Даже если бы вы не были так странно одеты и не разговаривали так чудно и не удивлялись о замыстории, я бы все равно догадался, что, скорее всего, вы из другого мира». Ребята ничего не понимали из его слов. Он знал что-то, чего не знают они, «Спрошу чисто из любопытства, вы что-нибудь знаете о другом мире?» — поинтересовалась Алекс. «Или, что важнее, как туда вернуться?» — добавил Коннор. Фроги посмотрел на них еще более пытливым взглядом. Затем снова встал и подошел к книжной полке в дальнем конце комнаты. Он перебирал книги, ища что-то конкретное, и, наконец, нашел то, что искал. Маленькую книжицу в кожаном переплете, перевязанную красной лентой. «Вы когда-нибудь слышали о заклинании желаний?» Алекс и Коннор покачали головами. Фроги пролистал книжку. «Я так иду!» «Это легендарное заклинание составляют из нескольких предметов, и, судя по всему...» Если соберешь все предметы вместе, сможешь исполнить одно свое желание. И неважно, сколь невероятно желание, заклинание его исполнит. Многие думают, что это выдумка, и я сам так думал, пока не нашел этот дневник. — И чего в нем особенного? — спросил Коннор. — Его написал один человек из прекрасного королевства, — сказал Фроги. Он узнал, какие предметы нужны для заклинания, и вел этот дневник, пока искал их. У него было единственное желание — встретиться вновь с женщиной, которую он любил. В дневнике он написал, что она живет в другом мире. Алекс и Коннор выпрямились. Они сами не заметили, как сдвинулись на самый краешек дивана. «Я думал, что человек этот сумасшедший и не верил в существование другого мира, пока не нашел твоей книжки, Алекс. А когда увидел вас в лесу, сразу понял, что вы не здешние. Я понял это, что наверняка вы из того мира, который описал этот человек». Близнецы обрадовались, что правда раскрылась. «Ему удалось? Он вернулся в другой мир?» — спросила Алекс. «Наверное, да. Дневник заканчивается на том, как он находит последний предмет». Фроги протянул книжицу близнецам и сел в кресло. «Если вы хотите вернуться домой, лучше всего вам следовать подсказкам в этом дневнике». Близнецы на некоторое время умолкли. Они смотрели на дневник с отчаянной надеждой. «А какие предметы нужны для заклинания?» — спросила Алекс. «Всякие разные из разных мест. В дневнике подробно описано, где и как их отыскать. Какие-то из них можно достать, только подвергнув свою жизнь опасности». «Ну, ясное дело», — сказал Коннор. «Как же иначе?» «Если это заклинание». «Исполняет любое желание. Почему вы не нашли предметы и не пожелали стать человеком?» — спросила Алекс. Фроги на мгновение задумался. Этот вопрос он и сам задавал себе сотни раз и стыдился ответа. «Я хранил этот дневник у себя много лет. На случай, если вдруг решусь их собирать», — объяснил Фроги. Но если бы я отправил их искать, мне бы пришлось выйти на люди. А к этому, ребята, я не готов. И вряд ли когда-нибудь решусь на это. В его словах сквозила глубокая грусть. Очевидно, он пока не усвоил ведьмин урок. Уже поздно. Ложитесь спать, а утром решите, что делать. Утро вечера мудренее. Оставайтесь у меня сколько пожелаете. Спасибо, сказала Алекс. Надеюсь, мы вас не стесним. Несколько, с искренней улыбкой ответил Фроги. Он дал им большое одеяло, погасил все лампы и потушил огонь в камине. Алекс и Коннор всю ночь беспокойно ворочались. Им не давали покоя мысли о заклинании и желании. Но тут нечего было решать. Раз дневник предлагает им возможность вернуться домой, придется следовать всем его указаниям. Выбора у них не было. Они стояли на пороге величайшего приключения в своей жизни.